Глава 22. Повсюду начали открываться порталы. Способность подсказала, что на участке Михалыча мы бы не появились, так что можно было расслабиться. В руках кузнеца прямо из воздуха появились два предмета: неправильной формы щит и колотушка. Все люди заткнули уши пальцами. Чего это они? Я не успел договорить. Михалыч с размаху ударил странными артефактами друг о друга. По пространству разнёсся дребежащий звук. Стеклянная посуда затряслась от исходящей вибрации. Барабанные перепонки чуть не лопнули. Я сразу же закрыл уши указательными пальцами. Предметы кузницы растворились. Это что такое было? Я посмотрел на Киру, которая с огоньками в глазах недовольно покачала головой. «Тебя долго не было. Привыкай. Твой мир немного изменился». К забору стекались монстры. Твари будто лейминги неслись к своей смерти. Бывшие старички вонзали длинные колья в их головы. Мобы орошали снег с зеленой жижей. Два человека не принимали никакого участия в небольшой схватке. Первым был Ермолай. который отстранённо следил за кругом с моей же винтовкой. Вторым дед, который так и не прошёл инициализацию. Один приманивает мутантов, а другой поджидает кого-то опасного, предположил я. Верно? А ты почему не прокачиваешься? спросил я. Это было странным. Недавно девушка рвалась в бой, а теперь отсиживается в тот момент, когда можно снимать самые сливки. А ты почему решил работать со мной в команде? Ведь в одиночку ты набрался бы больше опыта. Ответила вопросом на вопрос Киера. Из-за огромной симпатии я провёл рукой по её бедру. Ты говоришь неправду, точнее правду, но не всю. А, из-за информации. Не стал скрывать. Если то, что ты сказала про характеристики и знаки силы правда, это очень многого стоит. К тому же, ты показала мне одну из печатей. За неё я получил четыре жизни и способность. Но и про симпатию я не соврал. То есть тебе просто выгодно быть со мной, заключила Киера. Вот и мне сейчас выгодно быть с ними. Она указала на людей, которые уничтожали тварей. И я не буду забирать их опыт. К тому же они не отдаляются далеко от деревни. На машинах сейчас не проехать, иногда и трактор застревает, а снегоход есть только у меня. Ага, мой снегоход есть только у меня, поправил я. А ты им пользуешься. Был, кстати, и второй. Надо будет попытаться найти его. И что вообще с ним случилось? Почему он выглядит так, будто постоянно врезался во всё подряд? Раньше было хуже. Михалыч в благодарность за информацию провозился с ним сутки, так что он сейчас хорошо выглядит. А теперь, спрашиваю у системы про Арену. Девушка недовольно поджала губы. Залез в интерфейс, но никак не мог разобраться, как воспользоваться вопросом. Только сейчас понял, что прошла уже неделя с момента прихода игры. Неплохо я погулял в хаотическом провале. 4 дня, как не бывало. Зато получил вполне неплохое оружие, и если судить по ценам, то оно стоит явно не 1000 единиц опыта. Только сейчас вспомнил об одном моменте. Кира прибыла на землю не имея ничего, кроме сай. При этом она упоминала, что нашла их в одном из миров И что это очень редкое оружие. Его особенность заключалась в том, что ими может владеть игрок даже с нулевым уровнем. Да и люди за окном почему-то пользуются исключительно самодельными средствами, а тот же дядька Ермалай не размахивает своим системным копьём. И помнится, у Лены была какая-то сабля. Не могу понять, как задать этот треклятый вопрос, признался я. И почему они? я указал на стариков. Бьют их обычными земными железками. «Мысленно. Система сама разберется. А использует обычное оружие, потому что игровое сломалось. У всего есть прочность. Она всегда прописана в параметрах предметов. Но бывают исключения. В руках кейры материализовались клинки. На низких уровнях оно выдерживает несколько ударов. Кузнец может немного восстановить эту прочность. Они берегут предметы, если им повстречается кто-то выше десятого уровня». «М-м-м-м...» <связь> Тогда действительно можно сказать, что моё колечко особенное, и это прекрасно. А теперь, раз уж девушка требует, то узнаем про смысл этой игры. Я сконцентрировался и подумал. Система, я пользуюсь правом задать вопрос. Я хочу знать, что такое арена: её цели, задачи, правила, особенности, исключения, этапы. Перед глазами возникла чернота. В ушах застучали барабаны. Тело будто стало невесомым. Во мраке появились золотистые символы, которые сплетались в привычные буквы, а после перед глазами возникло огромное простыня сообщения. Запрос администрации отправлен. Ожидание ответа. Количественная концентрация количества выдаваемой информации. Концентрация получена. 4-й ранг. Предвысший. 4 из 5. Ответ получен. Внимание. Арена. Незыблемые правила при вторжении в пространство, которые не относятся к вашей группе миров. Для экспансии требуется получить 16 ключей, которые позволят беспрепятственно пройти через межмировые порталы. Один ключ выдаётся за одну победу на арене. В случае если атакующая страна потерпит поражение, ключи уничтожаются. Защищающаяся страна имеет право воспользоваться межмировыми порталами и нанести превентивный удар. В случае проигрыша следующий вызов возможно сделать спустя 1597 лет. В случае победы вызов можно совершить спустя 233 года. Атакующая и защищающаяся страна выставляют следующее количество бойцов. 1-я арена. 1 особь, добившаяся Высшего Показателя по уровню, на подготовку выделяется один день. 2-я арена. 1 особь, добившаяся Высшего Показателя по уровню, на подготовку выделяется один день. Третья арена 2 особи, добившиеся высших показателей по уровню. На подготовку выделяется 2 дня. Развернуть полный список. Количество особей и дней для каждой последующей арены равняется сумме двух предыдущих. Исключение шестнадцатая арена. Для неё выделяется 947 особей, добившихся высших показателей по уровню. На подготовку выделяется 947 дней. Внимание! В случае участия ранее инициализированного игрока, его уровень, характеристики, ветки развития, достижения и способности обнуляются. Частично стираются воспоминания, память, волевая сфера и общее знание о системе. В случае участия неинициированного существа, скорость набора опыта будет увеличена для каждой отдельно взятой особи. В случае смешанного участия количество выдаваемой информации игроком может быть ограничено. При нарушении условий игрок будет обнулён. Внимание. В случае проигрыша все игроки, участвующие в отборе, будут обнулены. Внимание. Достижения и попадание в топы статичны, они не зависят от количества игроков, участвующих в отборе. Внимание. Цель арены полное уничтожение игроков вражеской страны. Ваши развитие и ранее добытые или купленные артефакты сохраняются. На арену возможно пронести только те предметы, которые привязаны к игроку. У вас будет одна неделя на развитие вашего бастиона и постройку укреплений. Один месяц на личностное развитие, три месяца на сражения. В случае, если победитель не выявлен, пространство начнет сужаться. Этим вы повысите вероятность встречи с врагом. Каждый час будет уничтожаться по одному самому слабому представителю разных сторон. Этим вы уменьшите количество участников. Каждые 6 часов прочность, эффективность и уровень всех системных предметов будет уменьшаться. Это заставит вас действовать быстрее. Внимание, количество жизней у всех участников на арене снизится до единицы. У них будет только одна возможность переродиться. Игрок после смерти окажется в бустеоне. Для существ, переживших арену, предусмотрена особая награда. Она будет определена администрацией игры. Награда зависит от личного вклада в общую победу. Я неспешно читал и перечитывал текст. Когда система удостоверилась, что я усвоил информацию, буквы исчезли. И это Кей рассказала, что в таком запросе не будет ничего полезного. Да она с ума сошла. Как по мне, так всё довольно понятно. Или мне помог хаос? Эй, чудо, что такое внутри зародилось непонятное чувство, будто об этом запрещено спрашивать. «Я хотел узнать про концентрацию выдаваемой информации». «А-а-а!» «Зато теперь стало понятно, как действуют ограничения на подобные знания». «Спрашивай», — разрешила Кейра. «Теперь я ощущаю, что о многом могу с тобой поговорить». «Правильно ли я понимаю, что на последней арене нашими... Эм... соперниками будут существа, которые раньше были игроками?» Задал я вопрос. «По всему выходило, что именно так все и будет». «Конечно». подтвердила Кейра. Она снова принялась уплетать в арене. «Сильнейшие, лучшие из лучших, самые гениальные и могущественные». «Ладно, и в отборе будут участвовать не восемь миллиардов, как нас, а, допустим, тысячи две». «Нет, конечно. Иногда бывают случайности. Если во время отбора умрет две трети игроков, то они будут участвовать урезанным составом, а это нарушит правила арены. Так что их будет десять тысяч». «И то есть каждый из них попадет в каждый из топов?» — выдал я новое предположение. В моем оповещении говорилось, что достижения статичны, так что понятно, откуда взялись эти десять тысяч. «Ну да», — с легкостью согласилась девушка. «Она жестами предложила мне варенье. Пришлось отказаться. И они получат огромное количество характеристик, знаков силы и возрождений». То есть маловероятно, что до отбора не дойдёт нужное количество. Я почесал голову. Ага, подтвердила Кира. За окном раздался выстрел. Один из монстров, бегущий к людям, завалился. Я видел, что тварь была явно не первого уровня. Молодец, Ермалай, метко стреляет. При этом они представляют, как нужно играть и прокачиваться. Они не будут бояться мобов, их не будет сдерживать страх и прочие чувства, продолжил я. Да, и я не понимаю, почему вы раньше их боялись, особенно сейчас. Мобы ведь слабые, особенно когда они не наделены магическими свойствами. А если работать в группе, то никакой опасности они не представляют, пояснила Кира, указывая на людей. Михалы и Челена одновременно пронзили голову одной твари. И наши враги знают, что при первом входе в данж у них удвоятся распределяемые баллы. Скорее всего, отмахнулась девушка. Не все, конечно, но многие Система при запуске отбора стирает некоторые знания. Тебе ведь должно было прийти оповещение на этот счёт. Пришло. При этом они понимают, в какие школы и какое количество знаков вкладывать в ветки развития, продолжил я. Кира при этом будто не понимала, к чему я веду. Вполне возможно, вариации может быть много. Некоторые школы могут гармонировать между собой, другие противопоставляться друг другу. Но не думаю, что наши враги допустят подобную оплошность. Она залезла в один из шкафов и достала упаковку с пряниками. А это что такое? Попробуй, сказал я, зависая на ровном месте. Это вкусно, только если они мягкие. Мобы закончились. Ермалай открыл ворота, Лена прыгнула в буханку, Михалыч направился к трактору. Один из людей принялся протыкать шеи и доставать нити опыта. При этом не перерезал их, а убирал в карман. Видя отработанные движения, подумал, что у них уже есть схемы действий. Сперва дружно убивают монстров, чтобы собрать трофеи, а после этого распределяют добычу. А стрички-то молодцы. А на земле отбор может пройти какой-нибудь случайный человек. Снова предположил я. А вдруг кому-то на голову обрушится способность, с помощью которой он сможет набирать опыт? При этом все навыки данного человека будут заточены только на борьбу с тварями, а против других игроков не будет никаких шансов. Это не исключено, хотя таких будет мало. Вероятность, что кто-то совсем бесполезный пройдёт отбор, крайне мала. Ты меня об этом вообще зачем спрашиваешь? Кира укусила пряник, затем, подумав, насыпала себе кофе. "А ты не понимаешь?" удивился я. "Пока нет. Ладно, сейчас поймёшь". Наши враги знают про иерархию характеристик и выберут высшие, так? Тут точно не знаю, но думаю, что да. Хотя я же говорила, что память может быть урезана. Их будет 10 тысяч. А количество мобов какое? Такое же, как и здесь. Точнее, не совсем так. Думаю, их планета будет поменьше. Выберут какой-нибудь ранее уничтоженный мир и заселятся в него. Но мобы все равно будут появляться только на определенных расстояниях. «То есть, если наши враги распределятся по всему миру, то никто из них не будет мешать друг другу в прокачке и не будет забирать чужой опыт». «Молодец, верно мыслишь», — подхватила Кейра. «А система появилась на этой планете из-за тебя». «Не совсем. Просто одновременно со мной. Для землян мой дед открыл систему». «И он мог сделать так, чтобы из нашей страны было 10 тысяч человек вместо 8 миллиардов». «Не обязательно брать людей, хотя мы посчитали вас оптимальным вариантом, но я поняла твою мысль. Да, можно было бы собрать представителей разных рас. Лучше, конечно, не десять тысяч, а немного больше, но суть это не меняет». «И то есть эти существа тоже попадали бы в топы и все знали, прям как наши враги». «Ага», — сказала девушка, щедро высыпая сахар в кружку. «Кира, чудо мое рыжая», — проговорил я максимально ласково. Отвечишь на вопрос, только честно. Так я и отвечаю, я чувствую, что можно говорить, а что нет, и всегда говорю правду. Я тебя никогда не обманывала. Твой дед идиот, спросил я спокойным голосом, при этом разделяя слова так, чтобы их смысл был понятен девушке. Нет, его интеллект находится на очень высоком уровне. Он мудрейший правитель. Существо, которое не сможет анализировать события, не смогло бы удерживать в подчинении и процветании такое количество миров во всём мироздании один из самых влиятельных и авторитетных политиков. Давай подытожим. То есть вместо того, чтобы набрать знающих существ, которые представляют, как действовать и что их ждёт, вы решили положиться на людей с этой планеты. Я сейчас говорил с Кейре как с умственно отсталый. А тут никогда не слышали ни про систему, ни про игру, ни про арену. При этом почти все люди считали, что маги бывают только в сказках. Эти же люди не знают, как и выбирать школы, как создавать предметы, какие бывают топы и прочее. Многие, наверное, уже сошли с ума. Почти все потеряли своих близких. И вот такие существа будут участвовать в последней битве. «Если мы проиграем, все земляне погибнут. Мы ведь все участвуем в отборе». «Если мы проиграем, погибнут не только земляне. Император вторгнется в наши миры и уничтожит каждое живое существо». Кира сообщала об этом будто о какой-то несущественной мелочи. «Он наберет неведомую ранее силу и начнет экспансию по другим мирам. В конечном итоге станет самым могущественным игроком всего мироздания». а не проще было набрать десять тысяч игроков. «Ты говоришь, как ретроградные политиканы, которые не видят дальше собственного носа. Они тоже это делали раз за разом, собирая аналитические отделы, строили планы, продумывали стратегию. И какой итог? Пятнадцать раз нас уничтожали. И ведь у нашего врага участвовали далеко не самые сильные команды». «А теперь как? Тоже кого-то слабого пошлёт?» — спросил я с надеждой. «Нет, конечно». Теперь пошлют самых лучших. Да, они потеряют былое могущество, это немного отразится на боеспособности их миров, но победа на 16-й арене того стоит. То есть вы проигрывали 15 раз более слабым игрокам, а теперь будут участвовать самые-самые профессионалы. Конечно, это же логично. Иц -э вырвалось у меня. Что это за слово? Оно почему-то не переводится. Грина морщила носик. Я тебе потом объясню, сказал я и повторил. Идиот.